Это та изначальная зона. Сталкеры-легенды еще бродят по ней, и иногда присаживаются ночью к костру. Поговорить или предупредить. Молодой сталкер-кабан решается на охотку в подземелье Агропрома, чтобы найти схрон легендарного стрелка. А вдруг там найдется что-то стоящее? И ведь находится... Иван Тайга. Старый схрон. Читает Роман Ефимов. Глава первая. Агропром. Глава кровососа появилась в отверстии вентиляционной шахты. Я нажал на курок. Дезерт бабахнул, и голова разлетелась красно-черным облаком. По лицу потекли горячие ручейки чужой крови. Я рукавом протер лицо. о дурак, голой пяткой на саблю. Я прислушался. Мне понравилось, и я прислушался еще раз. «Ну, кто еще хочет комиссарского тела?» — крикнул в темноту, чтобы сбросить нервное напряжение. Ответа не было, хотя я был уверен, что это не последний кровосос. Они стеснительно шлепали по катакомбам где-то недалеко, но близко не подходили, ждали, пока я сам вылезу. «Умные твари!» — подумал я. Знают, что им меня здесь не достать. Чтобы убить время, я решил провести ревизию в рюкзаке. Отползя от входа и сев к нему лицом, я стал доставать содержимое. Так, обоймы к калашу, семь рожков. И что с ними делать? Калаш остался в луже студня, куда он улетел от удара лапой кровососа, который тот целился мне в лицо. Если б я не поднял тогда дуло калаша вверх, Кровососы уже скромно ужинали моей персоной. Блин, и поперся же я в эти подземелья, наслушался рассказов Серова про схрон стрелка на агропроме в катакомбах. Малоружия в этом схроне полно, а у меня калаш старый был. Теперь уже точно был. В студне все растворяется, сам видел. Ладно, что там еще в рюкзаке есть? так две банки тушенки шоколадный батончик чупа чупс головка чеснока сосиски ага хлебушек вот он антирад бинты черт аптечки всего две где же третья опа дырка в рюкзаке рваная я думал за край зацепился когда от кровососа сюда нырнул а получается что это он меня за рюкзак схватил а я с перепугу чуть его за собой сюда не затянул. Да, испуг — великое дело. Хоть не пахнет, и то хорошо. Хотя в подземельях такая вонь стоит. Кровососы, заразы, ноги хрен когда моют. Что аж слезу вышибает. Если бы обделывался, слышно не было. Ладно, хватит лирики. Где патроны к иглу? Фух, вот они, родимые, в кармашке лежат. Так... «Тридцать семь штук. Не густо. Этот игол я выиграл у жбана наспор, что завалю плоть одним ножом. Пьяные были, и все б ничего, но этот спор слышали все. Мы бы с Ажбаном проспались и ничего не вспомнили бы. Но утром криазот при всех у костра спросил, мол, спорили, давай, вали, а мы на это шоу посмотрим. Вообще пакостный пацан этот криазот. Сам ссыкливый, а другим мозги поснашать любитель. Но деваться некуда. Накатил я стыканяру, и пошли мы плоть искать. А что их искать? Их на кордоне в одном месте встретить можно, у тоннеля с электрой. Они там в большой луже грязевые ванны принимают. И как они через тот тоннель пробираются, ума не приложу. Но лужа их как магнитом тянет. Правда, и фонит она изрядна. Но плоть, она хоть и трусливая, но на близком расстоянии своими крабьими ногами так порвет, что аппликацию можно склеивать. Ну, в общем, пошли мы туда, а жетон еще на ходу ставки принимает, мол, сразу меня плоть порвет или загадки сначала загадывать станет. Дошли мы до места, а там в грязи три чушки нежится. но пив с вальтом двоих сразу с калашей грохнули, а я за третий полез». Она петлять от меня, я за ней. В грязи как черт вывалился. Минут десять мы в этой жиже барахтались. Потом плотиный элеватор ломанулась. Мы толпой за ней. А вот тут эта тушенка в угол забилась и передними ногами как ножницами махать стала. Толпа орет, советы дает. Один другого лучше. По копчику ее. В печень бей. Ну и все в том же духе. Я бы с ними посмеялся. «Да не до смеха. Как эту заразу достать?» Ну, поймал момент между взмахами, прыгнул, левым кулаком в глаз ей дал, а сам поднырнул под брюхо. Благо в грязи весь, как суслик, но сухую так не получилось бы. И в грудину ей ножом. Она ж присела, чуть на пузо не легла. Хорошо, что я уже сзади был. На спину запрыгнул и за затылком в позвонки нож воткнул. как киданула она меня на землю. Я так спиной и бабахнулся, ни вздохнуть, ни охнуть. А эта туша на меня, но, видно, уже по инерции, так как рухнула мне на ноги, обслюнявила коленки и ласты склеила. Тут уже все загалдели и принялись плоть с меня стаскивать. а креазот в сторонке стоит, и зло на меня косится. Жбан меня, кстати, тоже из-под свиньи вытягивал. а потом при всех пистолет с кобурой отдал. А в деревне уже сказал, что на меня все бабки поставил, и пистолет по цене вдвойне отбил. А криозот, кстати, все бабки против меня поставил. Потому и скалился злобно. В туннеле рявкнул кровосос. Я дернулся и очнулся. Вот блин, нашел где в облаках летать. Эти твари меня отсюда не выпустят. У входа хоть сутками дежурить будут, но не уйдут». Что делать, не знаю. Схрон не нашел, да и сам здесь загнусь, наверное. «Русские не сдаются!» — крикнул я. «Ну да, конечно. Но с пистолетом в темноте с кровососами не повоюешь. Его и днем-то в стелсе не увидишь, а в темноте и подавно. Курить хочется. А что я теряю? Кровососы и так знают, что я здесь. Так что забивай косяк покрепче, ща оттянемся с тобой». Я достал сигарету и, чиркнув крикетом, затянулся. «Да, ситуация». Докурив, я швырнул окурок в тоннель. Оттуда обиженно хрюкнул кровосос. Может, бычком в глаз попал? Стережет, зараза. «Стоп! А ведь это вентиляционный тоннель, и вести он должен на поверхность. Чего ж я сразу не допер? Я пополз по тоннелю, волоча рюкзак и подсвечивая фонариком». В лицо подул свежий ветерок. «Нормальные герои всегда идут в обход», — улыбнулся я. Туннель, пару раз завернув, слился еще с одним. Опять завернул и вильнул вверх. «Здесь хоть можно встать в полный рост и размяться. Это в америкосских боевиках вытяжные туннели такие, что хоть на броневике катайся. За стенку бортом не заденешь. Наши поскромнее будут. Ладно, пора выбираться». Я закинул рюкзак за плечи и покарабкался по скобам вверх. Датчик аномалий взвыл на запястье и задергал руку в виброрежиме. Я остановился, посветил фонариком. Все чисто. Но Дан брехать не будет. Дан я расшифровывал буквально. Датчик аномалий навороченный. Пока пацаны не объяснили, что научный. Эх, темнота и кромешная. Так вот... Дан орал, как потерпевший. Я вытащил гайку и швырнул вверх. Шарахнуло так, что у меня даже брови обуглились. Жарки лупили по стенам в нескольких местах, перекрывая проход метров на семь-восемь. Я сполз на дно. Все, влип очкарик. Желудок буркнул в ответ. Поесть с горя, что ли? Я достал тушенку, хлеб и нож и принялся оживать. Захотелось пить. Но воды не было, я закурил. После еды тянуло в сон. Сверху никто не побеспокоит, а сзади. Небольшая растяжка за углом, и все в порядке. Опершись на стенку, я задремал. Снилась деревня новичков на кордоне. Хорошо уже пьяный жбан орал. Ну ты беспалый и едал. Покрыл чушку, как породистый хряк. На спину сиганул, как кабан после года воздержания. Она, небось, не от ножа, а от счастья померла, подумала, что Боров сзади пристраивается. Беспалым меня звали после того, как слепыш мне на левой руке два пальца оторвал. Нечаянно, конечно, в порыве нежности. А после того случая иначе как кабан и не звал никто. Аж бан не вернулся со следующей ходки. Его бандюки на переходе со свалки защемили». Жбан только и успел СО скинуть, а когда мы мимо свинофермы бежали, на ПДА сообщение о его смерти пришло. Тех шакалов было восемь человек, двоих Жбан с собой забрал, пятерых мы завалили, а восьмому подранку прострелили руки-ноги и оставили слепышам на забаву. Мы уже к мосту подходили, когда он первый раз заорал, а слепыши в ответ завыли. Жалко Жбана, хороший сталкер был. По лбу меня что-то шлепнуло. Я открыл глаза. Метрах в пятнадцати был виден кружок пасмурного неба. В зоне опять шел дождь, и в шахту летели капли. А по противоположной стене стекал мутный ручеек и капал на мои берцы. Заодно и берцы мыть не надо. Вот и водичка. Я подставил банку из-под тушенки и закурил. Когда банка наполнилась... Я кинул в нее обеззараживающую таблетку, поболтал и выпил мелкими глотками. «Ну и какой у вас план, товарищ Жюков? Сзади кровосос, спереди жарко, а мумии в зоне хоть пруд пруди». И тут перед глазами всплыл еще один проход, мимо которого я прополз, ориентируясь на свежий ветерок. «Вперед нам, Бразуры!» Я опять пополз по туннелю. Вовремя вспомнила растяжки, носом в проволоку уперся и заглянул в туннель. Оттуда несло гнилью, сыростью и застоявшейся водой. Нормальный, комфортабельный тоннель. Ползти пришлось долго, локти уже занемели, а вот и решетка. Конец пути. Фонарик уже тихо умирал, пришлось его выключить и прислушаться. Тишина. Только стук крови в ушах, мое сбившееся дыхание. И копель где-то в тоннеле.